Глава семнадцатая. На мгновение за столом воцарилась тишина. Я уж подумала, что выгнала Мария в неловкость, но нет. Повариха обдумывала совет. — Отец пьет. Беда — Беда. Она покачала головой. — А чего ты к Феру не обратишься? Я вытаращила глаза. — Чтобы тот забрал его в ад? Что ты такое говоришь, Маша? Я даже перестала есть. Отложила вилку и поджала губы. Тьфу, на тебя заполошно. До конца не выслушала, но ответ уже придумала и обиделась. Мария схватила меня за руку, боясь, что я встану и уйду. Анфер с пьянством на раз разбирается. Только покажет, что ждет на том свете, сразу в чувство приводит. Мне как-то не хочется, чтобы лорд Анфер видел, в каких условиях деревни живут. Да и папа. Не хочешь Фера позови Дисе? Еще лучше. А что, Дисе в самый раз. Он еще о твоей маме что-нибудь доброе поведает, душу отцу успокоит. Винни зови еще подерутся. Он спыльчивый сразу в драку, если слово плохое о Марине услышит. А отца, небось, обиды на нее? Бросила вас, думает? Так и есть. Я вздохнула. Он запил после ее исчезновения. Все потерял. И работу, и дом, и меня. Кстати, я снова взялась за вилку. Говорят, ты подглядывала, когда наши с Ильичем сражались? Как это было? «Если тебе не хочется рассказывать или неприятно вспоминать, то не говори». Маша вздохнула. «Это была страшная битва. Кровь, кишки и ужас!» Я сделала большие глаза и в волнении прижала пальцы к рту. На лицо поварихи опустилась тень пережитых потрясений. «Лич думал, что он силен! Все мы ему на один зубок! И пойдем, как овцы, на заклане, только пальцем помани!» Я тоже была уверена, что пришёл мой последний час. Знаешь? Марина наклонилась ниже и перешла на шёпот. Что было самым мерзким? Что? Я тоже легла на стол. Когда директор понял, что играть больше не стоит, что его раскусили, он сбросил людскую личину. Тесная лича, оказывается, в шкуре человека, и попёрла его в разные стороны, разбух как покойник, долго лежавший в воде. Одежда пополопалась, следом кожа, а сам он сделался склизким и страшно вонючим. Повариха, видимо, её реакцию покачала головой, подтверждая, что всё именно так, как я себе рисую. Ужас, выдохнула я. Нож обка и вот так и осталась размером с кулак. Повариха в глазах которой плясали черти, победно выпрямилась. "Что на у тебя?" я ударила её по руке. "Чистый урод, вот тебе крест". Она заправски перекрестилась. Тело словно плесневелый комок теста на сто пудов, пасть с гнилыми зубами, шеи нет, и все это держится на двух тоненьких ножках. Вот тут я не выдержала, рассмеялась. Чем и разозлила его. Пришлось прятаться под стол. «Фу!» — произнесла я, представив обрисованного повариха и урода. «Почему ты думала, что у Лея чехуды, темны лицом и злы? А тут какой-то клобок-мутант». «А ты не боялась, что отправишься вместе с вертучей в ад?» «Сегодня тебя чуть не унесло следом за цирковыми». «Я о себе и подумать не успела. Все так быстро завертелось. Сначала нас запер дом, и я посмеялась над личем, потом и начал бесноваться, пытаясь выбраться из ловушки. Сила у поганца оказалась так велика, что едва потолок не обрушил. Стены тряслись, стекла одним криком вышиб. Стол, под которым я пряталась, в окно швырнул словно пушинку». Маша взяла небольшую паузу, чтобы перевести дыхание. а сам следом пролезть не сумел. Дом не выпустил. Молодец какой наш дом! Похвалила я важного члена семьи. В серванте звякнули тарелки. Видела бы ты, во что превратилась к кухне. Когда Лич понял, что с домом ему не справиться, сколько ни громей, решил здесь забаррикадироваться. Тьфу ты едва выговорила. Маша с душой сплюнула. Стены тут же оплела плесень, пол покрылся слизью, и все это источало такой мерзкий запах, какой мне еще не приходилось чувствовать. Была бы живой, умерла бы. Вот тут я малость трухнула. Как бы Лич не злился, меня почему-то не тронуло, а значит, была я у него вроде заложника, — подсказала я. — Нет, съестного припаса. Раз сразу на нас с тобой не кинулся, то, выходит, перед тем, как в дом заявиться, Лич где-то подкрепился. Короче, я второй раз прощалась с жизнью. Ну, ты поняла. Хорошо, наши подоспели. Отец предупредил, чтобы я закрыла глаза, а я для наверности и их ещё и ладонями сверху прихлопнула. Как же наши вошли ей солелич забарикадировался. Вот прямо здесь, повариха указала рукой на центр едальни. Разверся ад. Гром, молнии, дом ходуном. Я даже слышала, как шумит пламя и кричат грешники. Слизь, что пол устилала, закипела от жара. Хорошо, что я верхом на плиту забралась. Брррр, меня передернуло. Лич тоже опешил. Вот тогда-то я пальцы и раздвинула, чтобы поглядеть, почему поганять замолчал. До тех пор же выл без устали. Или это я выла? Ой, прости, детали уже не припомню. А оказывается, из дыры в полу, весь окутанный серым дымом, явился феер. Я никогда не видела его таким суровым. Рот сжат в линию, из глаз льется тьма. а в руках — полыхающий меч, и это — черные крылья за спиной. Он ими не так часто хвастается, как Радис. Есть на что посмотреть. Я тут же нарисовала себе геройскую картину красавца-демона, пришедшего за своей жертвой. И двери в ад сразу же Настя же распахнула, чтобы не возиться, когда клиента дозреет. Вот тут Личи взвыл, пощади! Не ожидал, что да, да, один шаг. Эфир его покромсал. Я помнила об обшмётках плоти, заляпавших всю кухню. Маша кивнула. А как же Диса? Где он всё это время шлялся? Вот ту дверку, видишь? Повариха наклонилась, чтобы я повторила за ней манёвр. Я разглядела заборную стойку и небольшую лесенку, ведущую вниз к деревянной двери. Ну, кивнула я. Это ледник. Там мы продукты и пиво храним. Так вот Диса через него на кухню пришёл. Для смерти запоров нет, ты сама знаешь. Но наш умник предпочитает лишних усилий не затрачивать. Пока ключик к замку подбирал, весь промерз. Явился, лампу в руке так трясет, что огонек прыгает. В леднике свет с этой стороны включается, а потому Дисе пришлось светочим озаботиться. Маска с вороньим клювом на бок, зуб на зуб не попадает. Хламинта на нем тонкая была, одно слово, что одежда. Я моргнула. А вот же ж, устал он, погреться хотел. Мария удовлетворилась произведенным эффектом и продолжила. Посмотрел он, как Фер кухню мечом уделал, плюнул, рукой лениво махнул, чтобы забари декодированная дверь сама распахнулась и болтаков. Афер? А что Фер? Как пришёл, так и ушёл, только оставшуюся от лича с собой прихватил, чтоб тот наверняка ещё раз не восстал. Сам эту слизь собирал? И аж мётке мяса? Я скривилась. Вот почему он Фер с перчатками не расстаётся. Грязная работа в любой момент может подвернуться. Зачем сам? Я помогала, Мария тяжко вздохнула. Битый час потом кухню драила. Ниму аккуратней, что браз и голова с плеч. Сильный злой был, на личи всю свою злость и выместил. Я пребывала в полнейшем шоке. "Молочка?" ласково предложила повариха, поднимаясь из камней. Я покачала головой. Тогда Мария налила мне ягодного отвара. Я выпила, не чувствуя вкуса. «Зря я тебе рассказала. Вон какая ты бледная. Кровь кишки смутили». Подойдя, она пощупала мне лоб. «Нет». Я поставила стакан на стол. Меня смутил Дисе. Он же мне наврал, представив себя главным героем, а на самом деле все было иначе. «Ой, стоит ли из-за этого печалиться? Ну, соврал и соврал. Всем нам хочется тепла и участия. Я тоже не стала рассказывать Ви, что большую часть заключения с Личем веселилась». Сначала над его нелепым превращением, потом над Дисе, когда тот ключик к двери ледника долго подобрать не мог. Ты бы слышал, как он проклинал дом. Мне кажется. Повариха перешла на шепот. Этот дом над ним издевался, нарочно замок не открывал. Не любят они друг друга. При всяком удобном случае пакостят. А в чем причина вражды? Так кто их знает. За века совместные службы чего только между ними не происходило. Последняя причина дому не нравилось, что смерть с цирковыми yekshaется. А теперь вон как вышло. Всё перевернулось с ног на голову. Цирковые из Волгородной мессии задержались, значит, зря я дом их гонял. Надеюсь, когда-нибудь выяснится, что DSS с домом на самом деле не поделили. Да, хорошо бы знать. Я вздохнула, прекрасно понимаю, что для меня тайны дома и его обитателей так и останутся не раскрытыми. Сколько осталось до 1 сентября? Чуть-ды да маленько. Скажик мне, милая. Маша вновь офернулась на своё место и удобно устроившись, подперла щеку рукой. Сразу было понятно, приготовилась к долгому разговору. Что у вас, лорд де Манферм, происходит? Вижу же, как переглядываетесь. Ничём мы не переглядываемся, буркнула я. Не скажи. Пока с цирковыми разбирались, он глаз с тебя не спускал. Да и потом, «Посмотри, у него же руки не на месте, так к тебе и тянутся». «Ох, Маша, все-то ты подмечаешь. А мы просто поддеваем друг друга, по-дружески. Вот на свидание завтра пойдем». «Он пригласил?» Мария аж подвинулась ближе. «Нет, я сама. Устала от кутермы вокруг. Вроде работы немного, грех жаловаться, но что-то все время происходит. Хочется тихого, приятного вечера в компании красивого мужчины». «А что наденешь?» Мария хоть и умерла более 100 лет назад, всё ещё оставалась истинной женщиной. Помнила, какой вопрос перед сваданием самый важный. У меня маниста сохранилась, муж подарил. Может, подойдёт? Не золотой, но страз как блестит. Ты в нём что ли повесилась? Какое место такие разговоры? Ну, горевала сильно. Захотела частичку его с собой забрать. Нет, маниста не подойдёт. Его только в доме носить можно всем на показ, а мы в город собираемся. Да, всё, что из мира мёртвых видно не будет. А и правда, кивнула Маша. Я в мамином платье надену, зелёное бархатное. Больше ничего нарядного у меня нет. Повариха так резко поднялась, что я испугалась. Платье у неё нет. А ну пошли со мной. Маш, ты куда? Всё, что ты можешь предложить принадлежит миру мёртвых. Если я надену даже самое прекрасное платье за пределами дома, я окажусь голой. Тоже интересный выбор. Анфера только того и надо. Нана улыбнусь во весь рот потянула меня за руку к выходу из кухни. Так же много в доме разных помещений, о наличии которых даже не подозреваешь. За лестницей оказалась дверь, ведущая в помещение, напоминающее склад. Как по мне, так всё то, что я видела, можно было спокойно отнести к музейным экспонатам. Дом веками копил свои богатства. Мария щёлкнула выключателем, и под потолком зажглись десятки ламп. Ничего себе. произнесла я, не скрывая восхищения. "Думаешь, здесь только то, что принадлежало мёртвым?" "Ошибаешься, милочка". Повариха распахнула сундук, где лежали аккуратно сложенные камзолы. Драгоценные камни, которыми была украшена ткань, ярко блестели под светом ламп. Маша провела ладонью по дорогой вышивке. Наши лорды всегда были отменными франтами и заказывали наряды у лучших портных. А женские платья тогда откуда? Любовниц своих баловали. Можно и так сказать. Маша подвела меня к вполне современному ящику. Распахнув его, явила красивые коробки, из тех, что привязывают атласными лентами или заворачивают в шёлоковую бумагу, на каждой надпись известных брендов. Эти наряды Ви купил для твоей матери. Жаль, что поносить так и не успела. Всё новое, ни разу не надеванное. Ви в горе сжечь велел, ведь именно в тот день, когда Марина погибла, он в город за обновами уехал, а я не позволила. Зачем зря красивые вещи портить? Ви ж права оказалась. Теперь это все к тебе по праву переходит. Я опустилась перед сундуком на колени. Я не могла говорить. Спазм перехватил горло. — Надо все перенести в твою комнату. Мария оглядела фронт работы. — Здесь распаковывать не будем. Испачкаем в пыли. Подожди, я сейчас за помощниками сгоняю. У Ви надо разрешение спросить. Прервала ее деловую активность я. Думаешь? Мария на минуту задумалась. Никуда не уходи, я сейчас. Я кивнула. Закрыв ящик, вздохнула. Мама, мама, как же жаль, что все так получилось. Но Ви я была благодарна. Он любил ее и заботился. Я поднялась и, желая убить время, пошла вдоль рядов с музейными экспонатами. Останавливалось рассмотреть то, что поражало воображение. Например, рыцарские доспехи, наборы оружия и одежду, богатством и искусством исполнения, годную для королей. Аккуратно сложенную в сундуки или завернутую, дабы не повредилась в ткань. К своему изумлению, здесь же я обнаружила женские наряды и украшения. Такие же дорогие и красивые, и также тщательно сохраняемые. Неужели это все носили прежние администраторы? Или, как их называли в старые времена, хозяйки постоялого двора. Нет, я не верила, что кто-то вздумал бы встречать призраков в таких невероятных платьях. Рассматривая драгоценности, я, не желая того, разбудила в себе ревность к женщинам, когда-то бывших возлюбленными четырёх лордов. Мария явилась в сопровождении пары постояльцев. Я кивнула знакомому парню-хиппи. Следом пожаловал сам Ви. Скажи и скажи, потолкнула его в спину повариха. Я это сочту за честь. Он мне ловко шаркнул ножкой. Все вещи теперь твои. Мне всё же неловко, промямлила я. Марина была бы рада. Виш огнул ко мне и крепко обнял. Я выбирала одежду с любовью. Пусть она достанется тебе. Пусть, подтвердила повариха и указав на сундук рабочим, шустро организовала доставку в мою комнату. Сама побежала следом, громко отдавая команды. А мы с Вией так и стояли, обнявшись. Он гладил меня по спине, и во мне всё больше и больше росло желание жить, любить и радоваться каждому дню. "Куда ты собралась?" тихо спросил Вий. "На свидание с Ферром. Я с ним поговорю", пообещал байкер. "Зачем?" я подняла голову. "Ты особенная, и он должен об этом помнить". Рыжий дети насмотрел на меня с нежностью. Я обыкновенная. Обыкновенными были все они. Вики внул в тот конец склада, где висели женские наряды, так поразившие моё воображение, даже будучи королевами. Мне было неловко, и одновременно с тем, я листила утверждение: "Ви, что я лучше". "Ви, какое сегодня число?" Я верила, что он не солжёт. "21 августа". Уже в доме время всегда течёт странно. то медленно, то прессуют недельные события в один день. Я почувствовала. Я вздохнула. Слишком много произошло сегодня. Ну вот, видишь, ты всё понимаешь. Рыжие детина выпустил меня из объятий. Тебе пора поспать. Я боюсь ложиться. У меня завтра свидание, а я с этим непонятным временем могу его пропустить. Я посижу. Ты обещал ви. Мы отправились к себе на этаж. Поднимались по лестнице молча. Они думала о своём, а я о том, что мне осталось всего 10 дней. Честно говоря, я радовалась, что время пролетело так быстро, но в то же время жалела, что подработка подходит к концу. Мне до слёз было обидно расставаться с Машей и с лордами. Интересно, мне будет позволительно навещать могилу матери? Так, вещи я уже разложила. Встретила нас на пороге моей комнаты Мария. Сундук и ненужные коробки прикажу отнести назад. Утром сразу же после завтрака займемся примеркой. Ви привалился плечом к косяку двери. Выбился во весь рот. Чё-то скалишься. Подняла повариха на байкера глаза. Да, соберемся с утра пораньше. Мало ли, вдруг придется подгонять по размеру или вовсе перешивать. Не придется. Ответил байкер, мазнув взглядом по моей фигуре. Уж я-то точно знаю. Опять вогнал меня в краску. Всё, пошли, пошли, а на человек ей отдых нужен. Маша выталкивала Ви за дверь. Совсем замучили девку. Спасибо, шепнула Яви. Он в ответ лишь кивнул. Дверь захлопнулась, отрезая меня от него, суетливой Маши и топчущихся у опустошённого сундука привидений. Всё-таки здорово, что я познакомилась с домом и с его такими чудесными обитателями.